Глава одиннадцатая. От востока до запада. Первый раз я выехал за пределы Индии осенью 1967 года, когда посетил Японию и Таиланд. С тех пор я ездил все чаще, несмотря на те трудности, которые создавали мне мои братья и сестры в Китае. К сожалению, хотя почти все мои поездки за границу носили абсолютно частный характер, обычно по приглашению одной из тибетских или буддийских общин за рубежом. Китайцы всегда рассматривали их как политические и считали, что всякий, кто принимает меня, бросает им политический вызов. По этой причине бывали случаи, когда видные общественные деятели воздерживались от встреч со мной, из боязни навлечь на себя неудовольствие своего правительства или Китая. Во времена этих первых поездок в разгаре была война во Вьетнаме. Я помню, когда один раз, когда мы летели на большой высоте, заметил другой самолет, больше нашего, который набирал высоту. Я узнал в нем бомбардировщик Б-52. Было горько сознавать, что этот самолет вот-вот сбросит свой груз, и не просто в море, а на таких же людей, как я сам. Еще более я был огорчен, увидев, что и на высоте 30 тысяч футов над землей нельзя уйти от проявления бесчеловечного отношения людей друг к другу. По приземлении в Токио я с радостью обнаружил проявление лучших сторон человеческой природы. Первое, на что я обратил внимание, это необычайная аккуратность. Все вокруг было гораздо чище, чем я когда-либо видел. Вскоре я заметил, что это подчеркнутое стремление к внешнему порядку распространяется даже на пищу, которая всегда подается в изысканном виде. Мне показалось, что для удовлетворения эстетического чувства японцев Ее расположение на тарелке считается гораздо более важным, чем ее вкус. Второй вещью, поразившей меня, было огромное количество легковых и грузовых автомобилей, которые сновали взад и вперед по городским улицам, перевозя людей и грузы день и ночь. Когда я увидел все это, большое впечатление произвел на меня потрясающий созидательный потенциал современной технологии. Для меня было особенно интересно что, несмотря на достижение большого материального прогресса, Япония при этом не оставила в забвении свою традиционную культуру и духовные ценности. Во время пребывания в Японии я был счастлив повидать молодых тибетских студентов, которые учились там, а также приятно было встретить некоторых японцев, которые говорили по-тибетски и хорошо знали мою родину. Еще не так давно, во времена 13-го Далай-Ламы японские буддийские ученые приезжали в Тибет совершенствовать свои знания, так что я с радостью использовал возможность восстановить, хотя был беженцем, связи между нашими двумя странами. Совершенно другие впечатления я получил в Таиланде. Люди мне показались удивительно непринужденными. Это составляло контраст с Японией, где даже официанты поражали меня своей церемонностью. Однако нельзя не отметить, что в Таиланде существуют правила этикета, которые показались мне трудновыполнимыми. По тайскому обычаю миряне всегда должны проявлять уважение к сангхе, под которой поднимается буддийское монашество. Однако считается совершенно недопустимым, чтобы монах отвечал на такие проявления и почитания, даже если человек простирается перед ним ниц. Мне казалось невероятно трудным следовать такому правилу. В обычных обстоятельствах я всегда стараюсь ответить на приветствие. И в то время, как я изо всех сил старался сдерживать себя, часто обнаруживалось, что моя рука действует независимо от моей воли. Когда я посетил Таиланд в следующий раз, то был приглашен на завтрак к королю, и эта традиция поставила передо мной занятную проблему. Должен ли я пожать ему руку или нет? Он мог посчитать, что мне не подобает делать это, никто точно не знал. Когда же встреча состоялась, он вышел вперед и тепло пожал мне руку. Также мне посчастливилось встретиться с некоторыми высокопоставленными монахами, которые произвели на меня глубокое впечатление. Как и в Японии, нам было что обсудить, так как в наших различных традициях содержится много общих духовных практик. И это помогло мне понять, что тибетские традиции буддизма представляет собой весьма совершенную его форму. В 1973 году я совершил свою первую поездку в Европу и Скандинавию. Она продолжалась более шести недель и охватывала одиннадцать стран. К концу этой поездки я был в полном изнеможении, но все же испытывал большое оживление, поскольку смог увидеть столько новых мест и встретиться со столькими новыми людьми. Моя первая остановка состоялась в Риме, где я встретился с его святейшеством Папой Римским. Когда самолет пошел на снижение, я с большим интересом готовился разглядеть то огромное отличие в ландшафте, которые, как предполагается, существует между Востоком и Западом. Хотя я видел многочисленные фотографии европейских городов, в частности, в моем собрании книг, о Первой и Второй мировых войнах, но еще не совсем точно знал, чего ожидать. Поэтому я испытал большое облегчение, когда увидел такие же деревья, кусты и травы и такие же признаки человеческого жилья, которые были мне знакомы на Востоке. В конце концов, на первый взгляд, все не так уж отличалось. После приземления я поехал прямо в Ватикан. Собор святого Петра несколько напоминал мне Паталу, по крайней мере, в плане его размеров и древности. С другой стороны, швейцарская стража в своей сверхпестрой одежде показалась мне довольно комичной. Она производила впечатление почти что декорации. Моя беседа с папой Павлом VI была очень краткой, но я воспользовался случаем выразить ему свою веру важность духовных ценностей для всего человечества, независимо от того, каково вероисповедание того или иного народа. Он был полностью согласен со мной, и мы расстались с большой теплотой. На следующий день я вылетел в Швейцарию, где провел одну неделю и встретился с некоторыми из двухсот детей, принятых швейцарскими семьями. Они оказались очень застенчивыми и скованно держались в моем присутствии. К сожалению, большинство из них полностью утратили способность говорить на своем родном языке. Впрочем, когда я приехал в следующий раз, в 1979 году, ситуация намного улучшилась. Детей учили тибетскому языку, и они говорили со мной на ломаном тибетском, почти как я на своем ломаном английском. Помню, в каком плачевном положении они находились шесть лет тому назад. Я был очень рад видеть их улыбающиеся лица и узнать, что, как я и надеялся, швейцарский народ принял их с распростертыми объятиями. Было очевидно, что они росли в атмосфере любви и доброты. Из Швейцарии я поехал в Голландию, где среди людей, с которыми я повстречался, оказался один раввин. Это был особенно трогательный случай. Вследствие языковых трудностей мы едва ли могли обмениваться словами, но в этом не было нужды. В его глазах я ясно увидел все страдание его народа. И у меня тоже появились слезы на глазах. Я провел только два дня в Нидерландах и несколько часов в Бельгии, а затем вылетел в Ирландию, затем в Норвегию, Швецию и Данию, пробыв в каждой из этих стран по дню-два. Времени было слишком мало, чтобы получить что-то большее, чем мимолетные впечатления. Но куда бы я ни приезжал, везде встречал все ту же доброту и гостеприимство. и еще жажду какой-либо информации о Тибете. Мне стало ясно, что наша страна имеет особое очарование для многих людей во всем мире. Больше всего в этой насыщенной поездке меня обрадовало то, что я получил возможность лично поблагодарить хотя бы некоторых людей из тех многих, кто организовывал помощь тибетским беженцам. Например, в Норвегии, Дании и Швеции я посетил организации, которые дали возможность сорока тибетским молодым мужчинам и женщинам обучиться профессии механика и агронома. Большую часть времени я провел в Соединенном Королевстве. Я пробыл там десять дней и с удовольствием обнаружил подтверждение моей уверенности в том, что из всех западных стран Британия имеет самые тесные связи с Тибетом. К моему удивлению, я встретился с несколькими очень пожилыми людьми, которые смогли говорить со мной на тибетском языке. Оказалось, что они, а иногда их родители, занимали в Тибете какие-либо посты в то или иное время. Хотя в 1960 году я видел в индийской газете сообщение о том, что президент США Айзенхауэр высказал свою готовность принять Далай-ламу, если он приедет в Америку, запрос о возможности моей поездки туда – В 1972 году выявил, что в получении визы могут быть некоторые затруднения. Конечно, мне было очень любопытно увидеть страну, о которой говорят как о самой богатой и самой свободной державе мира, но я смог поехать туда только в 1979 году. По прибытии в Нью-Йорк, куда я попал вначале, я сразу же ощутил атмосферу свободы. Люди, которых я встречал, казались настроенными очень дружески, открытыми и непринужденными. Но в то же самое время я не мог не заметить, как грязны и неухожены некоторые районы города. Я очень огорчался видя множество бродяг и бездомных, находивших приют в подъездах домов. Я не мог поверить, что в этой богатой и процветающей стране могут быть какие-то нищие. Я вспомнил, что говорили мне мои друзья-коммунисты о несправедливостях американского империалистического бумажного тигра, о том, как он эксплуатирует бедных ради наживы богатых. Другим сюрпризом было открытие, заключавшееся в том, что в США, хотя я, как и многие жители Востока, считал Америку самой свободной страной, в действительности очень немногие люди знали хоть что-нибудь о судьбе Тибета. Теперь, когда я узнал эту страну лучше, я начинаю понимать, что в некоторых отношениях американская политическая система не оправдывает своих собственных идеалов. Совсем не хочу этим сказать, что я не получил огромного удовольствия от этого визита или не увидел много вещей, произведших на меня большое впечатление. Особенную радость я испытывал, обращаясь к студенческой аудитории, где неизменно видел проявление Доброжелательности, Несмотря на то, что я довольно плохо изъяснялся на английском языке, я неизменно встречал горячий отклик, хотя люди не всегда понимали все, что я говорил. Это помогало мне преодолеть свою робость говорить перед аудиторией на этом языке и способствовало укреплению уверенности в себе, за что я очень благодарен. Однако теперь, я думаю, не повлияло ли это снисходительность некоторым образом на потерю с моей стороны решимости совершенствовать свой английский язык. Потому что, хотя я и принял такое решение, но как только я вернулся к Харамсалу, то обнаружил, что мое намерение куда-то улетучилось. В результате я вообще предпочитаю говорить с немцами и французами, а также другими европейцами, зачастую говорящими по-английски не лучше меня, с грамматическими ошибками и сильным акцентом. Меньше всего мне нравится говорить с самими англичанами, многие из которых поражают меня своей сдержанностью и официальностью. С тех пор, как я совершил эти первые поездки в различные уголки мира, я не раз еще побывал там. Я особенно ценю возможность, которую дают путешествия, встречаться с людьми самых различных слоев общества, бедными, богатыми, учеными, малообразованными, религиозными или неверующими людьми. До сих пор я всегда находил подтверждение своей уверенности в том, что, куда бы ты ни поехал, повсюду люди в основе своей одинаковы, несмотря на некоторые внешние различия. Все они, как и я сам, хотят счастья. Никто не хочет страданий. Кроме того, каждый высоко ценит добрые чувства к себе и в то же самое время обладает потенциалом проявления добрых чувств к другим, Помня это, я считаю, что всегда можно развивать дружественные отношения и понимание. Вообще я обнаружил много такого, что произвело на меня впечатление в западном обществе. В частности, я восхищен западной энергией, созидательной способностью и жаждой знаний. С другой стороны, некоторые стороны западного образа жизни вызывают мою озабоченность. Одна из особенностей, которую я заметил, заключается в том, что люди склонны думать в плане «черное-белое» или «или», при этом не учитываются факты взаимозависимости и относительности. У них существует тенденция упускать из виду области различных оттенков серого, которые неизбежно существуют между двумя точками зрения. Другое наблюдение состоит в том, что на Западе есть много людей, которые живут очень комфортабельно в больших городах, но по существу изолированы от широкой массы человечества. Мне это показалось очень странным. В условиях такого материального благосостояния, имея в качестве соседей тысячи братьев и сестер, оказывается, множество людей способны проявлять свои истинные чувства только по отношению к своим кошкам и собакам. Я думаю, это указывает на недостаток духовных ценностей. Часть проблемы заключается здесь, вероятно, в том, что жизнь в этих странах пронизана духом конкуренции, по-видимому, порождающей страх и глубокое чувство незащищенности. Это чувство отчуждения символизируется для меня тем, что я однажды увидел в доме одного очень богатого человека, гостем которого я являлся, в одной из поездок за границу. Это был чрезвычайно большой частный дом, спроектированный так, что все в нем предназначалось для удобства и комфорта, оборудованный всевозможной бытовой техникой. Однако, когда я вошел в ванную, то не мог не заметить две большие бутыли с таблетками на полке, над раковиной. В одной были транквилизаторы, а в другой — снотворные. Это служило доказательством того, что одно материальное процветание не может принести продолжительного счастья. Как я уже говорил, обычно я еду за границу по приглашению. Очень часто меня просят также выступить перед какими-либо группами людей. В таких случаях мой подход к этому тройственный. Во-первых, как человек я рассказываю о том, что называю всеобщей ответственностью. Под этим я подразумеваю ту ответственность, которую все мы несем, друг перед другом и перед всеми живыми существами, а также перед всей природой. Во-вторых, как буддийский монах, я стараюсь внести свой вклад в установление гармонии и понимания между различными религиями. Как уже было сказано, я твердо верю, что цель всех религий состоит в том, чтобы сделать людей лучше, и что, несмотря на различия философии, а некоторые из них фундаментальны, Все религии имеют своей целью помочь человечеству обрести счастье. Это не означает, что я пропагандирую какой-то сорт мировой религии или суперрелигии. Просто я смотрю на религию как на лекарство. Для разных болезней доктор пропишет различные лекарства. Так что, поскольку у разных людей духовные болезни не одни и те же, требуются и различные духовные лекарства. и, наконец, как тибетец, и, кроме того, как Далай-Лама, я рассказываю о своей родине, народе и культуре всякий раз, когда кто-либо проявляет к этому интерес. Но хотя меня крайне воодушевляет, если люди действительно проявляют озабоченность судьбой нашей родины и страдающих соотечественников в оккупированном Тибете, и хотя это питает мою решимость продолжать борьбу за справедливость, я не считаю тех, кто на нашей стране приверженцами Тибета. Я считаю их приверженцами справедливости. Во время путешествия я подметил еще одно явление. Это большой интерес, проявляемый молодежью к вещам, о которых я рассказываю. Полагаю, этот энтузиазм обусловлен тем фактом, что их привлекает мое неизменное требование абсолютной неформальности. Я, со своей стороны, очень ценю Обмен мнениями с молодежной аудиторией. Они задают самые разнообразные вопросы обо всем на свете, начиная от буддийской теории пустоты и моих идей относительно космологии и современной физики, и кончая сексом и нравственностью. Больше всего я ценю неожиданные и сложные вопросы. Они очень помогают мне, так как вынуждают обратиться к тому, что не пришло бы иначе мне в голову. Это немного напоминает диспут. Другое мое наблюдение состоит в том, что многие люди, с которыми я беседовал, особенно на Западе, обладают крайне скептическим складом ума. Я думаю, это может сыграть положительную роль, но при том условии, что такой скептицизм станет основой для дальнейшего исследования проблемы. Всякий раз, когда я еду за границу, я стараюсь общаться с, возможно, большим числом практикующих другие религии, с тем, чтобы развивать диалог между различными вероисповеданиями. В одной из поездок я встретился с некоторыми христианами, имея в виду то же намерение. В результате встречи мы договорились об обмене между монастырями, и тибетские монахи на несколько недель поехали в христианский монастырь, а такое же число христианских монахов приехало в Индию. Для обеих сторон это оказалось весьма полезным опытом. В частности, это дало нам возможность глубже понять образ мыслей других людей. Среди многих религиозных деятелей, с которыми я встречался, выделю нескольких. Нынешний Папа Иоанн Павел II, человек, которого я ценю очень высоко. Начать с того, что у нас есть что-то похожее в происхождении, судьбе, поэтому мы быстро находим общий язык. Когда мы встретились с ним впервые, он поразил меня как человек с очень реальным взглядом на вещи, чрезвычайно широко мыслящий и открытый. У меня нет никаких сомнений в том, что это великий духовный лидер. Всякий человек, который сможет воззвать брат к тому, кто пытается убить его, как это сделал папа Иван Павел II. несомненно, является достигшим высокого уровня духовным практиком. Мать Тереза, с которой я познакомился в Делийском аэропорту, возвращаясь с конференции в Оксфорде в 1988 году, в которой она тоже принимала участие, относится к людям, вызывающим у меня самое глубокое уважение. Я сразу же был покорен ее предельно скромной манерой поведения, С буддийской точки зрения ее можно считать бадхисатвой. Другим человеком, которого я признаю высокосовершенным духовным мастером, является католический монах, с которым я встретился в его келье недалеко от Монсеррата в Испании. Там он провел очень много лет, совсем как восточный святой мудрец, не принимая ничего, кроме хлеба, воды и иногда чая. Он немного говорил по-английски, еще меньше, чем я, но по его глазам я мог понять, что передо мной необычайная личность, истинный религиозный практик. Когда я спросил его, чему посвящена его медитация, он ответил просто — любви. С тех пор я всегда думаю о нем, как о современном Мелореппе. По своего его с тибетским йогином, носившим это имя, который провел большую часть своей жизни, укрывшись в пещере, занимаясь созерцанием и слагая духовные стихи. Одним из религиозных лидеров, с которым я имел несколько хороших бесед, является архиепископ Контерберийский доктор Роберт Ранси. Мы разделяем с ним тот взгляд, что религия и политика сочетаются друг с другом, и оба согласны, что долг религии служить гуманности, и здесь нельзя игнорировать реальность. Религиозные люди не должны ограничиваться только молитвами. Нет их моральный долг делать все возможное для решения мировых проблем. Помню, однажды один индийский политик заставил меня высказаться по этому вопросу. Он сказал мне простую фразу. «О, ведь мы же политики, а не люди религии. Наша первая забота — служить людям посредством политики». На что я ответил. Политики нуждаются в религии даже еще больше, чем отшельник в своей келье. Если отшельник действует из дурных побуждений, он вредит только себе. Но если тот, кто может непосредственно повлиять на все общество, действует с дурными намерениями, то неблагоприятному воздействию подвергнется большое число людей. Я не нахожу никакого противоречия между политикой и религией. Что такое религия? Насколько я понимаю, всякое деяние, совершенное с добрыми намерениями, есть религиозный поступок. С другой стороны, собрание людей в храме или церкви, которое не имеет добрых намерений, не совершает религиозного действия даже во время общей молитвы. Заслуживающим внимания явлением, наблюдаемым за последние два десятилетия, Представляется мне быстрый рост интереса к буддизму среди западных народов. Я не вижу особенного значения в этом, хотя, конечно же, очень рад, что теперь во всем мире насчитывается более 500 буддийских центров, многие из них находятся в Европе и в Северной Америке. Я всегда счастлив, если кто-то получает пользу от следования буддийским практикам. Но если в действительности дело касается людей, меняющих свою религию, Я обычно советую им обдумать этот вопрос, чрезвычайно осторожно. Когда поспешно бросаются в новую религию, это может привести к душевному конфликту, и такой процесс почти всегда очень труден. Тем не менее, даже в таких местах, где буддизм представляет собой совершенно новые явления, я несколько раз совершал определенные церемонии ради тех, кто желал в них участвовать. Например, я дал посвящение калачакры во многих странах за пределами Индии. И делал это не только для того, чтобы дать возможность проникнуть в тибетский образ жизни и мысли, но также чтобы приложить усилия на внутреннем уровне во имя мира на земле. Затрагивая вопрос о распространении буддизма на западе, я хочу сказать, что заметил некоторую тенденцию к сектанству среди новых практикующих. Это абсолютно неправильно. Религия никогда не должна становиться источником конфликта, еще одним фактором размежевания внутри человеческого общества. Со своей стороны, я, исходя из своего глубокого уважения того вклада, который способна сделать каждой религией для блага человечества, участвовал даже в религиозных церемониях других вероисповеданий. И следуя примеру большого числа тибетских лам, как древних, так и современных, я продолжаю черпать учение из различных традиций, каких только возможно, потому что, хотя некоторые школы полагали предпочтительным, чтобы практикующий оставался в рамках своей традиции, люди всегда вольны поступать так, как они считали и считают нужным. Кроме того, тибетское общество всегда было в высшей степени терпимым, по отношению к верованиям других народов. В Тибете существовала не только процветающая мусульманская община, но было и несколько христианских миссий, которые не встречали никаких препятствий. Поэтому я твердо стою за либеральный подход к этому вопросу. Сектанство – это яд. Что касается моей религиозной практики, я стараюсь следовать в своей жизни Тому, что называю идеалом бодхисаттвы. Согласно буддийской философии, бодхисаттва – это тот, кто находится на пути к состоянию Будды и целиком посвящает себя помощи другим живым существам в том, чтобы освободиться от страдания. Можно лучше понять слово бодхисаттва, если перевести отдельно «бодхи» и «саттва». «Бодхи» означает понимание или мудрые знания конечной природы реальности. А сатва — это тот, кто движим всеобщим состраданием. Таким образом, идеал Бадхисатвы представляет собой стремление осуществлять безграничные сострадания с безграничной мудростью. Чтобы иметь возможность выполнить эту задачу, я предпочел быть буддийским монахом. Существует 253 правила тибетского монашества, 364 для монахинь. И чем более строго я соблюдаю их, тем свободнее могу быть от множества тревог и бед этой жизни. Некоторые из этих правил относятся к этикету, как, например, правило о том, на каком расстоянии должен идти монах за настоятелем своего монастыря. Другие относятся к поведению. Четыре основных обета содержат в себе простые заповеди, а именно, монах не должен убивать, воровать или лгать о своих духовных достижениях. Он должен также строго соблюдать целомудрие. Если он нарушит какой-либо из этих обетов, он больше не монах. Меня иногда спрашивают, так ли действительно нужен обет безбрачия, И в самом ли деле он реально выполняется. Достаточно сказать, что практика целомудрия – это не просто подавление сексуальных желаний. Наоборот, необходимо целиком признать существование этих желаний и выйти за их пределы путем размышлений. Когда это удается, то результат очень благоприятен для психики. Недостаток сексуального желания состоит в том, что это слепое желание – сказать «Хочу вступить в связь с этим человеком» значит выразить желание, которое не направляется интеллектом, как, например, такое высказывание «Я хочу искоренить нищету во всем мире», которое выражает желание, направляемое интеллектом. Кроме того, исполнение сексуального желания может принести только временное удовлетворение. Как сказал Нагарджуна, великий индийский ученый, «Когда зудит, чешитесь, но лучше не иметь и вовсе зуда». чем чесаться волю что касается того какой реальной ежедневной практикой я занимаюсь то я трачу по самой меньшей мере пять с половиной часов в день на молитву медитацию и учение помимо этого я использую для молитвы все выпадающие свободные моменты в течение дня например во время еды или поездки в последнем случае у меня для этого имеется три основные причины Во-первых, таким образом я исполняю свою ежедневную обязанность. Во-вторых, это помогает проводить время с пользой. В-третьих, это заглушает страх. Но если говорить более серьезно, то как буддист я не вижу разницы между религиозной практикой и повседневной жизнью. Религиозная практика – это занятие, охватывающие 24 часа в сутки. Существуют и молитвы, предписываемые для любой деятельности, от ходьбы до умывания, еды и даже сна. Для практикующего тантризм эти упражнения, которые осуществляются во время глубокого сна и дремоты, являются самой важной подготовкой к смерти. Для меня, однако, наилучшим временем для практики представляется раннее утро. Тогда сознание находится в самом свежем и остром состоянии. Поэтому я встаю около четырех часов. Поднявшись, я начинаю свой день чтением мантр. Затем пью горячую воду и принимаю лекарства перед тем, как совершить простирание в течение около получаса, приветствуя всех Будд. Цель простираний двойная. Во-первых, это увеличивает ваши собственные заслуги – при условии надлежащей мотивации, а, во-вторых, это хорошее упражнение. Совершив простирание, я умываюсь, произнося в это время молитвы. Затем обычно выхожу прогуляться, продолжая читать молитвы, и завтракаю около пяти часов пятнадцати минут утра. Я отвожу около получаса на еду, довольно плотную, и во время еды прочитываю священные тексты. С 5 часов 45 минут приблизительно до 8 часов я медитирую, делая перерыв в 6 часов 30 минут, чтобы послушать сводку новостей международной редакции BBC. Затем с 8 часов до полудня изучаю буддийскую философию. В промежутке между этим занятием и вторым завтраком, который бывает в 12 часов 30 минут, я обычно читаю или официальные бумаги, или газеты, но во время еды я снова прочитываю священный текст. В час дня я иду в свою канцелярию, где решаю правительственные и другие вопросы, а также принимаю посетителей до пяти часов дня. Затем по возвращении домой следует короткий период для молитвы и медитации. Если идет что-нибудь стоящее по телевизору, я смотрю его до шести часов и потом пью чай. Наконец, после чая, во время которого я опять читаю текст. Произношу молитвы с 8 часов 30 минут до 9 часов вечера, а затем иду спать. Сон у меня спокойный и крепкий. Конечно же, в этом режиме бывают варианты. Иногда утром я принимаю участие в ритуалах или вечером преподаю учение. Но, тем не менее, я очень редко видоизменяю свою повседневную практику, то есть утренние и вечерние молитвы и медитацию. Смысл этих практик довольно прост. На первом этапе, когда я делаю просирание, я совершаю обращение к Будде, Дхарме, учению и самке, общине, как к духовному прибежищу. Следующий этап состоит в том, чтобы зародить в себе бодхичитту или добросердечие. Это осуществляется, во-первых, посредством осознавания непостоянства всех вещей, а во-вторых, благодаря пониманию того, что истинная природа бытия Есть страдания. На основе этих двух соображений возможно зародить альтруизм. Чтобы породить в себе альтруизм или сострадание, я практикую определенные умственные упражнения, которые способствуют возникновению любви ко всем живым существам, особенно к моим так называемым врагам. Например, я напоминаю себе, что мне враждебны действия людей, а не сами эти люди. Изменив свое поведение. Тот же самый человек легко мог бы стать добрым другом. Остальные мои медитации касаются шуньи или пустоты. В них я концентрируюсь на самом тонком смысле взаимообусловленности. Часть этой практики включает в себя то, что называется йогой божества. В ней я использую различные мандалы, чтобы визуализировать себя как различных божеств. Однако не следует понимать, Это в том смысле, что здесь имеется вера в каких-то независимых внешних существ. Совершая это, настраиваю свое сознание таким образом, что оно прекращает быть захваченным информацией, поступающей от органов чувств. Это не транс, ведь мое сознание остается полностью функционирующим. Скорее, это упражнение в чистом осознавании. Трудно объяснить, что я точно имею под этим в виду. Так трудно, как, например, ученому объяснить словами, что он имеет в виду под термином «пространство-время». Ни язык, ни повседневная практика не могут передать ощущение чистого сознания. Достаточно сказать, что эта практика не из легких. Чтобы овладеть ею, требуется много лет. Одним из важных аспектов моей ежедневной практики является то значение, которое придается в ней. идеи смерти. На мой взгляд, в жизни можно относиться к смерти двумя способами. Или вы предпочитаете игнорировать ее, в этом случае удастся отбросить мысль о ней на некоторый отрезок времени, или же вы можете смотреть в лицо перспективе вашей собственной смерти и пытаться анализировать ее, стараясь при этом свести к минимуму неизбежные страдания, которые она причиняет. Нет никакого способа которым вы могли бы в действительности преодолеть ее. Но я, будучи буддистом, рассматриваю смерть как нормальный процесс жизни и принимаю ее как реальность, которая всегда будет присутствовать, пока я нахожусь в сансаре, круговерти существований. Зная, что не могу избежать ее, я не вижу повода для беспокойства. Я придерживаюсь той точки зрения, что смерть скорее похожа на смену одежды, когда она порвется или износится. Это не конец сам по себе, и все же смерть непредсказуема. Вы не знаете, когда и как она наступит. Поэтому разумно принять определенные меры предосторожности, пока она в самом деле еще не пришла. Как буддист я верю еще, что реальный опыт смерти чрезвычайно важен. Именно тогда может прийти самый глубокий и полезный опыт. По этой причине многие великие духовные мастера освобождаются от земного существования, то есть умирают во время медитации. Когда это случается, часто бывает, что их тела не разлагаются долгое время, даже после своей клинической смерти. Мой духовный режим дня изменяется только тогда, когда я ухожу в затворничество. В таких случаях, в дополнение к обычной ежедневной практике, Я исполняю особые медитации. Это происходит во время отведенной для моих обычных медитаций и изучения буддийской философии между завтраком и полуднем. После чая все остается без перемен. Однако здесь нет суровых и твердых правил. Иногда, вследствие давления извне, я вынужден заниматься официальными вопросами или даже принимать посетителей в период затворничества. В таком случае я могу пожертвовать временем, предназначенным для сна, чтобы успеть сделать все. Цель затворничества состоит в том, чтобы дать возможность человеку сконцентрироваться полностью на внутреннем совершенствовании. Как правило, мои возможности для этого очень ограничены. Я счастлив, если могу найти для этого время два раза в году по неделе, хотя изредка мне удается уйти на месяц или около того. В 1973 году у меня было сильное желание предпринять трехлетнее затворничество, но, к сожалению, обстоятельства мне не позволили. Я хотел бы все-таки совершить его однажды. А пока обхожусь только короткими подзаряжающими занятиями, как я их называю. Одна неделя недостаточно долгий срок, чтобы достичь какого-либо реального прогресса или каким-то образом усовершенствоваться. Но его как раз достаточно, чтобы я смог перезарядить себя. Дабы в какой-то степени дисциплинировать ум, требуется в действительности гораздо больше времени. Это одна из причин, почему я считаю себя во многом на первых ступенях духовного совершенствования. Конечно же, одной из главных причин, почему у меня так мало времени для затворничеств, является то количество поездок, которые я совершаю в настоящее время. хотя я и не сожалею об этом. Благодаря путешествиям у меня появляется возможность поделиться своим опытом и надеждами с гораздо большим числом людей. И несмотря на то, что я всегда делаю это с позиции буддийского монаха, это не означает, что я считаю, будто только практикуя буддизм, люди могут принести счастье себе и другим. Наоборот, я полагаю, что это возможно даже для людей, у которых совсем нет никакой религии. Я использую буддизм только как пример, потому что все без исключения в жизни подтверждает мою веру в его правоту. Кроме того, будучи монахом с возраста шести лет, я кое-что знаю в этой области».